Лука кивнул. «Да, это было довольно-таки сложно. Им нужно было по лондонскому мосту перейти на другую сторону Темзы, а там постараться увидеть как можно больше из Гамлета и вернуться до того, как произойдет прыжок назад. Два дня все происходило нормально, а на третий на лондонском мосту произошла авария, и Люси и Пауль стали свидетелями преступления». Они не смогли перебраться на другой берег до прыжка, а приземлились в 1948 году в Саутворке наполовину в Темзи, в то время, как я чуть с ума не сошел от беспокойства. По-видимому, даже воспоминания были для него тяжелыми, потому что он даже побледнел вокруг носа. Они добрались до Темпля в совершенно промокших костюмах 17 века, чуть-чуть не успев до прыжка в 1992 год. Все это я узнал только во время их следующего прыжка. У меня снова все кружилось в голове из-за множества различных дат. И что же это было за преступление, свидетелями которого они стали?» Лукас пододвинул свой стол еще поближе. Его глаза за стеклами очков стали еще темнее от предельной серьезности. «Вот в том-то и дело. Люси и Пауль видели, как граф де Сен-Жермен кого-то убил». «Граф?» Люси и Пауль... До этого встречались с графом только два раза, но, тем не менее, они были совершенно уверены, что это был он. После их инициационного прыжка они были представлены ему, соответственно, в 1784 году. Так определил сам граф. Он хотел с теми из путешественников во времени, что родились после него, познакомиться только в конце своей жизни. И я бы удивился, если бы с тобой было бы иначе. Он откашлялся. Будет. Ну, как бы там ни было, во всяком случае, хранители с Люси Паулем и хронографом однажды ездили в Северную Германию, где граф провел свои последние годы жизни. Я сам был при этом, буду при этом, как магистр ложи. Ты можешь себе это представить? Я нахмурила лоб. «Не могли бы мы... Ах, я снова разбрасываюсь, да?» Это просто превосходит мои мыслительные возможности, что события только произойдут, когда, как они уже давным-давно произошли. Итак, где мы остановились? Как мог граф завершить убийство в 1602 году? А, я поняла. Он был в одном из своих путешествий во времени. Именно. И причем, как совсем молодой человек. Это просто необыкновеннейший случай, что Люси и Пауль оказались в том же месте и в то же время». Если только в этой связи можно говорить о случае. Граф сам писал в своих многочисленных записях. Кто верит в случай, тот не понял власти судьбы». «И кого же он умел? И почему?» Лукас снова осмотрелся в кафе. «Это, дорогая внучка, мы тоже вначале не знали».